десятков человек последовали его примеру. В их глазах он по-прежнему оставался генералом. Подчиненные верили, Веринанг знает, что делать. Он не знал. Главнокомандующий армии Анталара отдал бы и свой ранг, и сопутствующую ему силу любому, кто сказал бы, что делать, лишь бы остаться в живых. Подобных советчиков не нашлось, и потому он бежал, преследуя мираж спасения и скрываясь от гибельной реальности. На протяжении нескольких часов он следовал на северо-восток. Земля вокруг стала более изломанной, расколотой оврагами, потрескавшейся и полной зазубренных гребней, которые могли обеспечить его полноценным укрытием. Генерал то и дело оглядывался на инверсионные следы бесчисленного роя приземляющейся вражеской техники. В огненных вихрях спускались капсулы, а за ними следовали штурмовые катера. Веринанк радовался, что не видит растущую армию захватчиков. Он избавился от этого источника страха. Созерцаемое генералом в настоящий момент послужило подтверждением того, что захватчики расширяют свое присутствие и не щадят никого. Боевые корабли рассредоточились на севере и востоке, и звуки боя полностью уже не стихали. Издалека раздавались одиночные хлопки и громкий гул мощных орудий. Кевл слышал их и слева, и справа, и за пределами своего ограниченного угла обзора. Время от времени выстрелы звучали даже впереди, и это заставляло его менять направление бегства. «Кто продолжает сражаться?» – спросил один из его людей. Он был офицером, в голове которого отсутствовала химия, так что он мог говорить. «Никто!» – отозвался Веринанг. «Кто вообще мог помыслить о том, чтобы противостоять такой силе? Кто мог сделать хоть что-нибудь, иначе как бежать, бежать и бежать? Враг выслеживает нас!» Он продолжал идти, не думая ни о чем, кроме стремления как можно сильнее дистанцироваться от всемогущих захватчиков. Один из солдат, пропитанный химической смесью, порвал свой защитный костюм, пробираясь по участку с острыми камнями. Он вдохнул голоспарский воздух и умер несколько минут спустя. Кевилл встал на колени у трупа и забрал солдатские баллоны с кислородом, чтобы восполнить собственный запас. С приходом ночи генерал и другие перепуганные бойцы укрылись во враге, прижимаясь к его каменным стенкам. Небольшой ручеек, загрязненный настолько, что превратился в едкую слизь, лениво струился мимо них. О полной темноте говорить даже не приходилось. В небесах отражалось пламя, окрашивая их в ярко-красный цвет. «Куда мы направляемся, генерал?» – снова подал голос офицер. Анталар, ответил тот. «За подкреплением!» Он солгал. Собрать новую армию невозможно. Единственная оставшаяся в городе силой – были надзиратели, заставлявшие рабочих трудиться и наводившие на них ужас. Правда заключалась в том, что Веринанк не знал, куда он идет. Генерал двигался по направлению к Анталару лишь благодаря инстинкту и потребности делать то, что ему известно и знакомо. У него не осталось ни плана, ни надежды. Все, чего хотел генерал, это бежать и спрятаться. Над головами солдат ревели боевые корабли. Огни прожекторов пронзали землю, окрашивая ее в белый цвет. Веринанг и его люди замерли неподвижно и прикусили языки, когда мимо прошли вражеские штурмовики, а их двигателей стих вдалеке. «Мы недостойны внимания», — подумал Кевел. «Нас не так много, чтобы вступать с ними в конфликт. Мы не представляем угрозы. Мы в безопасности. В безопасности!» генералу начало трясти, а затем он услышал грохот по камню тяжелых сабатонов, марширующих в его сторону. Прижавшись к камню, Веринанг подполз к вершине оврага и выглянул. Прямо к нему направлялся отряд захватчиков. Они не искали его, о нет. Они знали, куда идут, и в их движениях читалась ужасающая целеустремленность. Они не могли быть людьми. Слишком высокие, слишком пугающие. Угрюмые шлемы захватчиков и были их истинными лицами. И они наводили на генерала ужас. Позряди багровой ночи их унылые серые доспехи казались окрашенными кровью. Он сполз обратно во враг и помчался вдоль него, следуя за ядовитым потоком. Солдаты устремились за командиром, и Кевел костерил их за производимый шум. Через сотню метров овраг сузился настолько, что ему снова пришлось подниматься на уровень равнины. Этот шаг не дал ни малейшего преимущества. Захватчики буквально наступали ему на пятки. Застанав от страха, генерал побежал дальше. Когда он обернулся, враги оказались еще ближе. Шаг у них был куда длиннее человеческого. Ему не победить в этой гонке. Веренанг столкнулся со своими ужасами лицом к лицу и рухнул на колени. То же самое сделали и другие солдаты. Генерал поднял руки в мольбе. «Милочердия!» – взмолился он. «Прошу, пощадите!» Ответом ему стала вспышка болтерного выстрела. В командном центре Пейтарки Шаяла Векиас изо всех сил старалась не впасть в истерику. Бежать ей было некуда, и для того, чтобы остался хоть какой-то шанс на выживание, ей требовалось сохранять ясный рассудок. Почему они не дают нам возможность сдаться? Ответа нет, так что хватит уже задавать вопрос. Это не принесет никакой пользы. Экраны в центре зала – демонстрировали бойню, бушевавшую по всему улью. Захватчики пробили стены в нескольких местах, взорвав их на уровне земли, и вражеские бронетранспортеры с грохотом вылетели на центральные городские магистрали. Десантные корабли высаживали все больше войск на средние уровни и ближе к вершине. Автоматические системы защиты продемонстрировали свою полную бесполезность. Не осталось почти никого, кто мог бы сражаться. Да и могло ли сражение в подобных условиях хоть что-то изменить? Огромные воины двигались по залам и мануфактурам импейтарки с методичностью машин. Они вырезали всех надзирателей, кого встречали на своем пути, оставляя рабочие единицы нетронутыми. «Что нам делать? Что делать-то?» Тавин Крассен, верховный контролер финансов Пейтаркии, был куда ближе к проигрышу в борьбе с паникой. «Поприветствуем их», — ответила Шаяла. Она не могла думать ни о чем другом. «Но они не примут нашу капитуляцию!» «А что мы еще можем сделать? Мы не в силах драться, мы не в силах бежать!» «Все, что им оставалось, — это полное и добровольное подчинение». «Мы покажем им правду о режиме! Покажем, что можем быть полезными для них!» «Можем!» Красия нацепился за эту спасительную соломинку мертвой хваткой. «Мы можем быть очень даже полезными!» «Открыть двери!» Распорядилась Веккиас, и один из офицеров поста управления исполнил ее приказ. «Мы не станем возражать им! Нас не потребуется убивать!» Она встала перед дверьми, глядя на ведущий к командному центру коридор. В дальнем конце его виднелись створки гравелифта. Звуки выстрелов приближались. Весь улей гудел от шумов насильственной смерти. Теперь Шаяла услышала еще и гул подъемника. Она уставилась на двери, готовясь к ужасу, который почувствует, едва они откроются. «Они...» «Почти что здесь!» – промолвила она. Красян захныкал. Двери лифта неспешно распахнулись, и пятеро великанов в мертвенно-серых доспехах прошествовали по коридору к командному центру. Оружие они держали поднятым. Векия споклонилась и раскинула руки, как только они приблизились к входу в центр. «Добро пожаловать в Пейтаркию!» – сказала она, Ей тоже ответила вспышка болтерного огня. Копалка и Скрибок укрылись в общежитии вместе с другими рабочими, съежившись во мраке, пока окружающий мир содрогался и выл. Они не ведали, что происходит, но, вне всяких сомнений, Голоспар уничтожали сами боги. Им же, в свою очередь, не оставалось иного варианта, кроме как ожидать конца. А затем... После казавшегося вечным грома наступила тишина. Она была почти столь же пугающей, как и гром, и еще некоторое время никто не осмеливался отворить двери и выйти из убежища. Но в конце концов голод и жажда выгнали скрипка с копалкой и их товарищей по труду наружу. Вокруг царила тьма, за исключением тех участков, где горело пламя особенно яркое там, где лопнули газовые трубы. Скребок хорошо знал эти залы. После того, как один из рабочих сделал все возможное, чтобы перевязать раны копалки, скребок помог ей пробраться сквозь смолисто-черный, нарушаемый лишь мерцанием огня мрак. Несколькими уровнями ниже они добрались до продовольственного мануфакторума. Машины остановили работу, однако чаны с серой Не до конца приготовленной пищей были открыты. Толпа моментально набросилась на жижу. Хватило на всех. Первый раз за всю жизнь копалка ела досыта. Она почти ничего не чувствовала из-за боли терзавшей тело, и все-таки боль позволяла ей оставаться активной. Женщина не знала, как долго еще проживет, но была полна решимости увидеть конец войны и гибель режима. Без чередования рабочих смен Копалка обнаружила, что следить за временем невозможно. После прибытия в Мануфакторум, быть может через день, а может спустя несколько часов, кому-то удалось запустить несколько вторичных генераторов, и света стало немногим больше. Но достаточно, чтобы узреть возвращение богов. Боги принесли с собой еще больше генераторов, и благодаря усилению освещенности появилась возможность путешествовать по целым участкам Улья Протаркас. Мануфактурумы вновь заработали на производство еды, хотя химические процессы были отключены. Свет исходил снаружи, оттуда, где крыши и стены города разрушило божественным гневом. Эти районы слишком сильно пропитались ядом, но копалка задерживала дыхание и несколько раз подходила к ним достаточно близко, чтобы увидеть проблеск столь редкого естественного света, казавшегося мифическим. Боги прошли через Протаркас, собирая остатки режима. Они объявили, что Улей захвачен, и провели бывших владых города по залам в огромную пещеру, созданную их кораблем. Копалка и скребок ковырялись в мусоре, когда увидели проходящую мимо процессию. Женщина узнала заключенных. Перед ней вели верховных контролеров. Среди них присутствовал даже сам лорд-контролер, закованный в цепи. Каждый день, сколько копалка себя помнила, она видела их лица на пропагандистских экранах в мануфакторумах. Черты лица лорда Стиванга – были подлинным воплощением Голоспара. Он правил этим миром, и такому положению вещей предстояло оставаться всегда. Его облик в качестве пленника поразил копалку. Все в ее жизни теперь изменилось. В компании Скрипка женщина последовала за процессией и присоединилась к огромной толпе собравшихся в пещере рабочих. Воздух внутри был неважным он просачивался снаружи и причинял боль ее легким, хотя окружавшие корабль обломки действовали как достаточно неплохой герметик, чтобы воздух оставался пригодным для дыхания. Вокруг столпились десятки тысяч рабочих, расположившихся на каждой свободной поверхности в пещере. Их внимание было сосредоточено на передней части корабля. Смерть – Мрачный жнец собственной персоной возвышался именно там, на полпути к рампе. Под ним, перед основанием пандуса, шеренга его воинов сторожила плененных господ. Склонив головы, прежние хозяева города опустились перед рабочими. «Они стоят на коленях перед нами», – с благоговением прошептал скребок. «Они преклоняют перед нами колени!» Копалка энергично кивнула. Жнец начал говорить, и его голос заполнил всю пещеру. Женщина слышала его эхо в залах и знала, что каждый из жителей Протаркаса тоже слышит его. Звучал ли он в других городах? Вероятно. Жнец говорил со всем голоспаром. Она была... Уверенна в этом. Копалка взглянула на фигуру жнеца. Ужасающие неподвижности величия гиганта наполнили ее естество торжественным ужасом. Он был больше, чем мрачным жнецом, больше, чем самой смертью. Перед нею стоял истинный властитель Голоспара, смерти господин в одном лице, бледный король. «Вы свободны!» — провозгласил он. «Режима больше не существует. Он никогда не сможет вернуться. Мразь перед вами — последние правителей этого улья. Теперь вы узрите их конец». Воины Жнеца подняли свои косы и обрушили на свергнутых господ. Рубящие удары были произведены в идеальной синхронности, и головы владык Голоспара покатились по земле. Тела рухнули на из рассеченных шей хлынула кровь. Копалка выдохнула. Она пребывала во власти страха. Ее душу переполняли испуг и взволнованность – Женщина не могла отвести взгляда от головы лорда Стиванга, на лице которого запечатлелось выражение предсмертного ужаса. Одного из верховных контролеров пощадили. Им оказался владыка-мануфакторумов Реставан, человек, чье лицо в прежние времена созерцало с экранов нищету трудившихся рабочих. «Во всех остальных ульях Галаспара», — продолжал бледный король, «члены режима встретили ту же судьбу. Ни один из ваших былых хозяев не останется в живых». Жнец сделал паузу. «Наша работа здесь заканчивается», — изрек он. В пещере стояла полная тишина, если не считать слабого шипения выходящих из его дыхательного аппарата газов. «И здесь же начинается ваша работа», закончил жнец и кивнул. Воин, удерживавший ареставана, освободил его. Контролер пустился на утек от своих поработителей с искаженным от отчаяния лицом. «Боги» Позволили ему бежать, и он бежал, не разбирая дороги, просто бежал, подпрыгивая и спотыкаясь о щебень. Избранный арестованным путь вел его прямо к копалке. Это подарок, дар от бледного короля. Внутренняя сила новообращенного фанатика захлестнула ее обгоревшее тело. Действуя уцелевшей рукой, женщина схватила кусок скала бетона. И встала на пути рестована. Перепуганный контролер резко остановился. Копалка замахнулась своим импровизированным оружием и с размаху обрушила острый конец на череп угнетателя. Кровь брызнула ей в лицо, и реставан рухнул на колени. Скрибок прыгнул на него, за ним последовали остальные рабочие. Верховного контролера разорвали на куски. Продолжая, удерживать камень, и, стоя во весь рост, копалка, полным благоговения взором, созерцала бледного короля. «Следом за нами прибудут другие», — объявил он. «Они приведут вас к полному согласию с Империумом Человечества. Я же, в свою очередь, отдам вам последний приказ» считайте мертвецов режима. В свое время они пронумеровали вас. Теперь настал ваш черед. Найдите каждого из их покойников. Сосчитайте их всех. Узнайте меру своего порабощения. Познайте меру свободы». Затем он развернулся и взошел на борт корабля. Воины Жнеца последовали за ним, оставив мертвых владык режима лежать там, где те рухнули. Пандус поднялся, и громадные врата на борт корабля захлопнулись, соединившись с потрясшим всю пещеру лязгом завершенности. Оглушительно взвыли клаксоны, и копалка побежала прочь вместе с остальными рабочими единицами. Она покинула пещеру одной из последних. Прямо на бегу она оглянулась в коридор и узрела первые языки пламени, что вырвались из двигателей кораблей. Затем сила вибрации обрушила крышу пещеры и копалка захромала прочь посреди мрака и пыли. Боги ушли. Позднее, когда они сидели у стены, размышляя об увиденном, Скрибок спросил. «Он покинул нас!» «Это не имеет значения», — отозвалась Копалка. «Он знает, чем мы занимаемся. Ему ведомо все. Бледный король будет наблюдать за нами». Женщину била дрожь, и все, о чем она могла думать, — это о начале подсчета. Глава 12. Примархи перебрались на крышу бункера командной башни, чья поверхность утратила былую ровность. Впрочем, к настоящему моменту слегка покосился весь улей целиком. Владык легионов обивали порывы сильного ветра, ядовитый туман клочьями клубился вокруг каждого из трех братьев и стекал в дыру, которую Гарра пробил в крыше. Приближался вечер, и свет менял оттенок с коричневого на темно-серый. Картина разрушений посреди равнин не смягчилась с приходом полумрака. С этой высоты остовы разбитые бронетехники сливались воедино, формируя в ассоциациях образ кладбища. У южного края крыши парил грозовой орел. Его боковые двери были открыты. Мы увидели достаточно изрек сангвиний. Мы могли бы потратить годы на изучение архивов данной компании, но все-таки, как мне кажется, мы узнали то, ради чего пришли. «Стало быть, настало время вынести мне приговор», полюбопытствовал Мартарион, глядя на ангела. В глазах Жнеца читался вызов. «Мы здесь не для того, чтобы заковать тебя в кандалы». Мартарион посмотрел на Сангвиния с прищуром. «Это не ответ, а малодушное уклонение. Я слышу приговор в твоем голосе и в твоих словах, братец». Он подошел к краю крыши, после чего развернулся лицом к двоим. «Нет, вы не мои тюремщики. Вы мои судьи». Так знаете, вот что. Я весь ваш, но ваше собственное лицемерие обнажено предо мной. Понимаем ли мы друг друга? Думаю, да, ответил Сангвиний. У меня есть последний вопрос, вмешался Гор. Я все размышляю насчет тотальной чистки режима. Быть может, «Имелся практический смысл сохранить жизнь некоторым из чиновников среднего звена. Или ты не согласен?» «Ни в коем случае», — отрезал Мартарион, «Каждый из оставшихся в живых чиновников режима стал бы сохранившимся кусочком его структуры. Даже малейшие фрагменты этой мерзости...» Куда более токсичный, чем здешний воздух. Я не для того уничтожал режим, чтобы он в будущем каким-то образом обрел былую форму. Гор выглядел так, словно собирался сказать что-то еще, но промолчал. Меня беспокоит подсчет, заметил Сангвиний. «Над ним трудятся миллионы», — пояснил Мартарион. «И они выполнят приказ. Тут нет ничего невозможного». Ангел посмотрел на Луперкаля, который с огорченным видом кивнул. «Так мы согласны, сангвиний, спросил он. «Есть еще вопросы, или мы можем сказать, что понимаем?» «Можем». Промолвил Баалец. «Очень хорошо», — сказал Гор с мрачным выражением лица. Он шагнул вперед. «Мы прибыли во имя понимания, как и говорилось прежде. И теперь мы понимаем». «Ну и ну. Я прямо-таки поражен». «Ты не понял. Это вопрос к тебе. Осознаешь ли ты последствия своих действий на Голоспаре?» «Еще бы! Я осознавал их с того самого момента, как взялся за выполнение этой задачи. Голоспар в том состоянии, что вы видите. Вот результат, которого я добивался. Правильный результат». «То, что ты намеревался сделать, вовсе не означает, что ты видишь всю картину целиком», возразил Гор. «Впрочем...» Цена блокады и последующей длительной осады для империи и скопления галаспар оказалась бы намного выше. Что, Сангвини, даже ты согласен с этим? Полюбопытствовал Мартарион. Согласен, ответил Ангел. Тебя это удивляет? спросил Луперкаль. Не без этого. Тогда ты видишь далеко не все. Есть еще кое-что, один важный момент, который тебе следует принять во внимание. В глазах гора присутствовало нечто от печали, которую Мартарион наблюдал в глазах их общего отца. — О чем речь? — настороженно спросил жнец. — Об иной цене. — Для кого? — Жители Голоспара. Мартарион недоверчиво хмыкнул. «Они освобождены!» «Физически, да», — согласился Гор. «Но во всем остальном нет. Они лично наблюдали за смертью, что пронеслась по их миру. Им неведомо само понятие свободы. Да и как могло быть иначе? Откуда они могли узнать о ней? Сила, что угнетала их, была сметена еще большей силой. Все, что они знают, — это разрушение». Гор сделал паузу, после чего указал на гору мертвых тел. «Вдобавок ко всему, эти твои подсчеты. Местные жители занимаются ими потому, что им дали такой приказ. Они видят в этом единственный смысл. В послушании, а не в сути подсчетов. Я не знаю, что с ними будет, когда они выполнят свою задачу И столкнуться с отсутствием иных приказов, понимаешь? Голос гора звучал так, будто он умолял брата. Освобождение – это не просто уничтожение угнетателя. Мы не вправе заменять одну тиранию другой. Владыка Лунных Волков выдержал паузу. Последняя фраза поразила Мартариона, словно отравленный кинжал. Он ощутил, как эффект от высказанных слов распространяется по его венам. Леденящая правда, слишком масштабная и ужасная, чтобы ее можно было осознать в одно мгновение. «Вот чего хочет наш отец. Чтобы ты осознал это, Мартарион», — продолжал Гор. «Он хочет, чтобы ты понял необходимость разбираться в тонкостях нашего крестового похода. «Нельзя все время орудовать косой! Посмотри вниз, брат! Посмотри на груды тел! Их видно даже отсюда!» Мартарион оглянулся и устремил взор вниз, к далекой земле и грудам мертвецов. Среди месива трупов освобожденные им люди копошились, подобно личинкам, в впадали, занятые безустанным подсчетом. Было ли это подлинным освобождением? Мы не вправе заменять одну тиранию другой. Фраза продолжала звучать в его голове, создавая эхо, которое он не желал слушать. Он заставлял себя прислушиваться к словам Гора, которые брат стремился донести. Быть может, он прав. Быть может, горе отца образовалось не на пустом месте. Взгляд его глаз. Присутствовало ли в них что-то, Помимо печали, была ли надежда, что Мартарион обретет более достойную судьбу, чем то, что уготовил для него первый отец? Жнец отбросил прочь эти мысли и сопутствующую им слабость, вновь устремив взгляд на гора. Я yeah, народ вижу народ, Голоспара!» процедил он. «Вижу, что именно я сделал, и я поступил бы так снова. Моей рукой положен конец тирании, которая сковывала их. Подсчет мертвецов — это работа для людей, которые должны видеть и знать, что их хозяева и в самом деле сдохли. Что до цены?» «У всего на свете есть цена. Как думаете, что было бы, если бы Империум согласился с ценой блокады и осады?» Мартарион фыркнул. «Будет ли свобода этих людей раем земным с девственными кущами? Возможно, такие как Рабаут, поверили бы образу подобного будущего». «Но я не такой дурак!» «Такой, если воображаешь себя уникальным в своем опыте жизни на смертоносном мире», — вмешался Сангвини. «Такой, если считаешь, что цель твоего завоевания оправдывает любые средства. Ты явился на Голоспар, как ангел смерти, а вовсе не освободитель. Вот в чем суть дела». Если Великий Ангел заметил в своих словах некоторую иронию, то не подал виду. «Тебя это не устраивает, Сангвиний?» — поинтересовался Мартарион. «Похоже, что нет. Возможно, тебе будет полезно использовать меня для полировки своего образа». «Ты транслировал казнь лорда-контролера миллиардам людей», — произнес Сангвиний. Ты принес смерть в этот мир и со смерти начал то, что называешь «моментом освобождения». «Восьмой легион тоже сеет ужас всеми возможными способами! Тоже транслирует собственные казни! Что-то я не заметил их осуждения!» «Хватит!» — крикнул Гор. «Довольно!» Сказал он еще раз, уже куда тише и с заметным чувством сожаления. «Мы видели достаточно и достаточно знаем. Мартарион, ты сделал достаточно». Луперкаль на мгновение опустил голову, а затем поднял ее. С сожалением и в то же время решимостью. «Наш отец добивается согласия всех обитаемых миров целям, и мечте Империума. В этом мире есть согласие, да только не той мечте. Вместо нее лишь пустошь с населением, поглощенным страхом перед Империумом, перед воплощением смерти. Услышь меня, Мартарион! покорение Голоспара навеки останется трагедией Великого Крестового Похода. Его никогда не станут отмечать как праздник. Империум будет трудиться поколениями, чтобы исправить все то, что ты здесь натворил. Тебе выражается порицание, Мертрион, и твое первое свершение будет отмечено трауром». Жнец не сказал ничего. Он был спокоен в своем гневе, Холодным, словно могила. Это я тоже предвидел. «Прощай же, Мартарион», — сказал Сангвиний. «Я покидаю тебя. Сомневаюсь, что ты мне поверишь, но я не испытываю ни малейшего удовольствия ни от осуждения, ни от выполнения этой задачи. Надеюсь, когда мы встретимся в следующий раз, ты согласишься, что наше решение в этот день было правильным». Ангел поднялся на борт Грозового Орла. Гор, в свою очередь, задержался еще на миг. «Пожалуйста, извлеки из этого урок, Мартарион. Пойми, что для тебя есть и иной путь». Повелитель Гвардии Смерти буравил взглядом брата, ожидая его ухода. И, наконец, Гор отвел глаза и присоединился к Сангвинию на борту катера. Тот с ревом унесся прочь, быстро набирая высоту. Мартарион остался на месте, наедине со своим загробным гневом. Вокруг бушевал порывистый ветер, и я в вечерней серости. Мартарион созерцал раскинувшийся внизу пейзаж с бескрайними просторами кратеров и обломков. Все вокруг обратилось в руины однако руины все-таки были лучше режима. В подобном разрушении присутствовала своего рода чистота. Что-то промелькнуло за спиной у Мартариона. Он развернулся и увидел двух освобожденных им людей, две прежние рабочие единицы режима, мужчину и женщину, чьи тела покрывало изрядное количество грязи. Мужчина поддерживал женщину, половина тела которой представляла собой мешанину шрамов от ожогов. Ее правая рука превратилась в почерневший обрубок, правая нога была иссохшей и инфицированной. В скором времени ее ожидала ампутация. Впрочем, некоторое лечение она все-таки получила. Пультя скрывалась под постоянной повязкой, а с ноги свисали слои рваных бинтов дегенеративное развитие ее ран удалось замедлить, но не остановить до конца. Повреждения явно возникли под воздействием фосфикса. Женщина была одной из немногих выживших, проклятых тем, что они оказались достаточно далеко от дикого зеленого огня, чтобы тот не прикончил их и не положил тем самым конец их страданиям. Мортарион услышал в своем разуме обвиняющий глаз сангвиния. «Посмотри только, что ты здесь натворил!» Рабочие остановились в нескольких метрах от примарха. Мужчина явно был слишком напуган, чтобы подойти ближе, и женщина отпустила его руку. Можешь же идти скребок?» произнесла она невнятным голосом, ибо только левая сторона ее рта двигалась. Мужчина отступил, поклонившись Мартариону, а затем убежал. Женщина, пошатываясь, сделала еще несколько шагов, а затем упала на колени, прижавшись лбом к скалобетону крыши. «Мой господин», — начала она, — «вы вернулись. Вы примете мой подсчет?» «Твой подсчет», — повторил ее слова жнец. «Я выполнила отведенную мне задачу. Я считала каждый день и хранила надежду, что вы вернетесь, и я смогу доказать свою верность вашей заповеди». «Можешь предоставить мне свой подсчет», — позволил Марторион. «Если бы ты только мог это видеть, Сангвиний. для нее подсчет имеет значение». «Что бы ты сказал ей? Прогнал за то, что она не разделяет твой ужас?» Пока она говорила, из ее здорового глаза лились слезы. Представленное ею число было велико, внушительно для одного человека с ее ранами. «Ты отлично справилась», — похвалил женщину Мартарион. Ему было интересно чувствовать благодарность к этой оставшейся в живых несчастной. Она служила живым доказательством его правоты. «Для тебя есть иной путь». Слова Гора беспокоили жнеца. Эта женщина, так отчаянно стремившаяся поделиться с Мартарионом результатами своего труда, продемонстрировала ошибочность его мнения, не правда ли? Женщина потянулась, словно желая схватиться за край плаща примарха, но тут же отдернула изуродованную руку, не смея быть столь самонадеянной. «Мой господин!» «Тебе чего-то хочется?» спросил Мартарион. «Возьмите меня с собой, господин!» взмолилась женщина. «Примите к себе на службу!» Она подняла взгляд, сверкая здоровым глазом. «Пусть все, кто меня увидит, познают вашу заповедь!» Примарх посмотрел на нее сверху вниз. Его душу переполняла смесь благодарности и гордости. «Эта смертная, такая маленькая и слабая, станет оправданием для моих поступков. Она станет моим апостолом и выучит мои заповеди. Почему бы и нет? Они справедливы не только в отношении моих сыновей». Как тебя зовут? спросил мартарион. Режим отметил меня номером. твоего номера больше нет. Не желаю слышать об этом. Ты предоставила мне свой подсчет, и это единственное число на голоспаре, которое имеет значение, поскольку оно знаменует собой конец того былого. Рабочая сделала тяжелый, прерывистый вдох. «Другие зовут меня Копалкой». «Ты решила оставить это имя?» Женщина покачала головой. «Оно недостойно той службы, которую я ищу». «Недостойно», — согласился Примарх. «Зато достойна ты». Отныне я нарекаю тебя Кинис и принимаю твою службу. Кинис зарыдала от признательности и сумела подняться на одной здоровой ноге. Пускай ее тело превратилось в развалины, она обрела свободу от оков режима. Вот тебе ответ Сангвиний. Вот тебе оправдание, Гор. Ветер усилился. И его вой сделался частью триумфа. В пейзажах Голоспара не было никакой трагедии, они символизировали победу, величие, опустошение. Эпилог. Год спустя там, где прежде находился колдовской мир абсёрд, ныне осталась только пустота, чистота мрака. Отсутствие подобное смерти. Мортарион задержался у главного смотрового экрана. Тьма перед четвертым всадником наполняла его душу бальзамом. Здесь он сработал на славу. Действовал решительно. В этом и заключалась еще одна задача. абсерд исчез, равным образом, как и сомнения примарха в истинности избранного им пути». «Вы сказали, что спором конец, милорд», — заметила Киннис. «Вы расскажете остальным, что здесь случилось?» Знакомый гнев пронесся по душе Мартариона дыханием могилы. «Нет», — отрезал примарх. Он говорил спокойно, но холод в его голосе заставил Киннис отступить на полшага. Мне больше нечего сказать братьям по этому поводу. И я знаю, что они ошибаются. Они узнают о моей решимости по действиям моим. Они узнают истину о гвардии смерти через деяния нашего легиона. Они ошибались, пытаясь изменить ваш образ жизни, добавила Кинис. Наш образ жизни. «Разумеется, милорд, ваши слова, да, всем, кто служит вам, наш образ жизни!» «Мои братья ошибались, устроив свое судилище, равно как и я, когда позволил слабости их чувств омрачить собственное суждение», — изрек Мартарион. «Их чувства и их порочное судилище». А в сердце стал необходимым коррективом. Здесь была продемонстрирована ошибочность умеренности. Лезвие косы ни в коем случае нельзя сдерживать». Следующую фразу Жнец произнес так, словно приносил клятву. «А мы всегда будем оставаться косой». Кинис явно хотела услышать это. Она поклонилась и удалилась. «Мы всегда будем оставаться косой». Это звучало обещанием и самому себе. Он никогда не отклонится от следования этой Максиме. Попытка действовать иначе оказалась ошибкой. Мартариону повезло, что он предпринял попытку закалить себя на Абсерте, мире, где он вовремя сумел увидеть ошибку. Словно сама судьба привела его сюда. Возможно, нас притягивает к тем компаниям, где наши умения служат наилучшим образом. Возможно, существуют миры, где потребуется участливость вулкана или же великодушие сангвиния. Но тем планетам, что окажутся у меня на пути, этого не видать. Мартерион вспомнил слова, сказанные совсем недавно Объединенной Гвардией Смерти. Погибель обрушится на тысячи миров. Да будет так. Таким образом распорядилась сама судьба. Или же его отец. Компании Великого Крестового Похода, в том числе и те, что вел Мартарион, определялись планами императора. Чем же был Голоспар? Печалью в отцовских глазах, уроком который Гор пытался преподать Мартариону от имени императора. Иным путем, которым в надеждах отца последует Мартарион. Выходит, отец тоже может ошибаться.